Глава первая. 11 лет спустя. Хьюн Вэт ступал по полу босыми пятками, пересекая коридор, словно джунгли, кишащие хищниками. Он никогда не бывал во Вьетнаме, но сейчас ему казалось, что тигры из страны, которую когда-то покинули его родители, наведались в Прагу и прячутся здесь, в квартире. Тигры-хамелеоны, сливающиеся с обоями, Или что-то пострашнее тигров. Будь хьюн вэт один, без взрослых, он бы расплакался, как ребенок. Но из кухни вкусно пахло жареным луком. По телевизору крутили репортаж о наводнении, случившемся 11 лет назад, когда хьюн еще ещё не существовало в помине. Воробьи чирикали за окном. Это был самый обычный день в конце быстротечного лета. Осторожно высунув голову из-за угла, хьюн Вет. Посмотрел на хлопочущую у плиты маму. Я тебя вижу, сообщила мама, подливая воду в рисовую муку. Проголодался? Хюнувед кивнул, хотя мама стояла к нему спиной. У мам ведь и на спине есть глаза, чтобы всегда прийти на помощь детям. Хюнувед сказал, прижимаясь к стене щекой. Плохая тетя, правда, ушла. Ты опять за свое. Мама несла тонкий слой теста на ткань которой была обтянута кастрюля с кипящей водой. хьюн Вет обожал блинчики бань Куон, но сейчас даже они его не прильщали. «Нет никакой плохой тети», — сказала мама. «Это была женщина с почты, и она принесла письмо от твоего дяди Тханя». «Плохая тетя», — упрямо повторил Хьюн-Вэт. «Приносит плохие сны». Мама отложила нож и повернулась, озабоченно приподняв бровь. «Тётя тебя как-то обидела?» Хьюн-Вэт молчал, супись. «Может, сказала что-то?» «Нет». «Как то тебя обозвала?» Хьюн-Вэту не хватало слов, а так хотелось объяснить, что всякий раз, когда мама получает письма, в квартире начинает пахнуть, как на задворках рынка Сапо, а Хьюн-Вэту снится человек с глазом во лбу. «Никто не желает тебе вреда», сказала мама, возвращаясь к блинчикам. «Нельзя бояться всего на свете». «Плохую тетю и человека из снов можно», — подумал Хьюн Вэт. Он пошел на кухню, внимательно огляделся. И как его мама, продающая духи, не слышит этот противный запах, скрытый за ароматами лука и соуса, но ощутимый, если приблизиться к его источнику. Хьюн Вет опустил руку в мусорное ведро и вынул порванный конверт. К бумаге прилипла лимонная семечка. Рисунок на марке изображал тигра. Имя дяди не вводило мальчика в заблуждение. Зажав пальцами нос, он вывернул конверт наизнанку. Серое зеленоватым оттенком пятно расплылось по бумаге. Такие пятна появлялись на хлебе, который надо выбрасывать. «Вот», — прогнусавил Хьюн Вэт. Мама чуть не напоролась на него по пути к холодильнику. «Сын, поиграй-ка в своей комнате». «Ну, мам, будь в комнате» пока я не позову обедать». Хьюн Вет обронил конверт в ведро. Панура вышел из кухни, долго мыл руки, надеясь, что пятно не переползет на его пальцы с бумаги. В спальне он минуту решался и, набравшись мужества, таки отворил гардероб. Ни плохая тётя, ни человек с глазом во лбу не прятались внутри. Хьюн Вэд проверил тумбу и пространство за гардинами. Удовлетворившись, прихватил коробку с игрушками и забрался на кровать. Он планировал собрать все железные детали конструктора в длинную палку, соединил болтиками и шурупами три штуки, и тут вспомнил, где в его кошмарах таился человек с глазом. хьюн Вэт сглотнул. В спальне резко повеяло рынком сапо, моллюсками, залежавшимся в миске, рыбьими кишками. Приглушенный, но отчетливый запашок. Хюн Вэт вперился взором в одеяло, на котором сидел. Словно чился разглядеть сквозь пододеяльник, плед, простыню и матрас, пространство между полом и ламелями решетки. «Никого подо мной нет». Он лег на живот и подполз к краю кровати. Но перегнуться через край не хватило смелости. Хьюн -вэт уполз обратно к стене. Снова сел, обхватив руками колени и озираясь. Под ним были пыль, ногти, которые он сгрызал и забрасывал за изголовье, и козявки, которые отправлялись из его ноздрей туда же. Пыль, ногти и козявки, а не человек из сна. На столе стояло овальное зеркало в пластмассовой раме. Хьюн Вэт вскочил, рассчитал расстояние и прыгнул. С кровати на стул, будто пол был лавой. Со стула на стол и обратно. Матрас просел под его весом, деталь конструктора впилась в пятку. Понадобилось пару минут, чтобы удлинить палку и закрепить на ее конце зеркало. Болтик из набора идеально вошел в ушко на раме. Чувствуя себя охотником, Хьюн-Вэт на четвереньках добрался до края постели, лег и свесил палку, следя за отражением в овале. Железки гнулись, зеркало раскачивалось. Хьюн-Вэт от усердия прикусил язык. Пластмасса соприкоснулась с полом. Хьюн-Вэт вытянул шею и загнул кисть. В зеркале отразилось лицо женщины, которая пряталась под кроватью. Плохая тетя, с почты. Хьюн-Вэт Издал свистящий звук. Он прыгнул на пол и рванул в коридор. Длинные пальцы грубо окольцевали щиколотко и дернули обратно. Хьюн в эту пал, перевернулся на спину, руками заслонился от плохой тети. Она смотрела на него из полумрака. Глаза светились, и зубы источали белый свет. Все, что видел мальчик, глаза и зубы, зубы и глаза. Прекрати греметь! Крикнула мама с кухни. Хюнвэт набрал воздух в легкие. На одно помоги, хватит. Плохая тетя резко потянула добычу под кровать в свое логово, в дом пыли, ногтей и козявок. Ладонь заткнула мальчику рот. Что-то кольнуло в запястье. Боль пришла и ушла. Вверх по предплечью растеклось пульсирующее тепло. Кисть, похожая на краба, сползла по подбородку Хюнвена. Рот был свободен, но Хьюн Вэт не стал звать маму. Слишком сильно хотелось спать. Он скосил глаза и не испугался, увидев, что плохая тетя присосалась к его руке. Тетя пила, тётю мучила жажда. Хьюн -Вэн, вежливый мальчик, чужак, принятый гостеприимной страной. Он обязан напоить гражданку Чехии. Фосфорицирующие глаза плохой подкроватной тети напоминали головки булавок, которые кто-то раскалил на огне до красна. Клыки, погрузившиеся в плоть, сияли, как те игрушки из сувенирного магазина, о которых мама говорила. В них — радиация. Ее лицо было ночным кошмаром, но страх покидал Хьюн-Вэна вместе с кроватью. И когда полчаса спустя мама вытащила его из-под кровати, заволновавшись, приложила руку к прохладному лбу и спросила, что у него болит, Хьюн-Вэн не вспомнил ни плохую тётю, ни человека без снов. Он знал, что поступил правильно, и это было главным.